несовместимые с дворником запахи. «Ты к нему не только присматривался, но еще и принюхивался?» — хмыкнул Сабинин. «Не газеи. Жизнь научит не то что к дворнику принюхиваться. К трезоркиной конуре. Ты, голубь, под петлей гуляешь всего-то месяца четыре, а я третий год». «К осени три полных г о д о ч к о й стукнет. Три календаря истрепал. И не пойман до сих пор отнюдь не из-за дурацкого везения, нет. Исключительно благодаря навыкам. Так что ты уж чутью моему доверяй и насмешек не строй». «Я и не строю», — серьезно сказал Сабинин. «Но мало ли какое объяснение можно подыскать». «Почему непременно филер? Мало ли? А ну-ка!» «Домена а Купечески, ты сам говорил, — подумав, сказал Сабинин, — а запил твой прежний татарин неожиданно и люто, как у нас издревле заведено на Святой Руси, даже у татар. А Купеческий приказчик, этот самый тобой описанный кудряш, В чем-то аккурат к этому дню и проштрафился. И выгнал его миллионщик-самодур, грех искупать с метелкой. Отсюда и несовместимый с дворником аромата, и полное неумение владеть метлою. Убедительно? А чего бы нет, подумав, согласился Прокопий. Ну вот, а ты заладил сразу филер, филер. «Я, промежду прочим, не говорил, что это именно филер», — поморщился Прокопий. «Просто-напросто мыслю слух о замеченных несообразностях. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы непременно филер. Поставь они на нас бредишок, и бы, пожалуй, было тут гораздо более одного, в самых разных видах и обличьях, по р а з н ы м Сторонам, со всех концов. н о мало ли, береженого Бог бережет. Ты поглядывай, украдочкой, украдкой, умоляю я тебя, не верти башкою, как дикий тунгус в зоологическом парке. Да чего ты в этом деле не умел и тоска берет смотреть? «Ценю твои тонкие чувства», — сказал Сабинин, — «и спорить не буду. Заранее с тобой согласен». Где ж тут переть против чистейшей правды? Но есть и положительная сторона. Уж оружием-то я владею, Имея нахальство думать не в пример ловче прочих. Не спорю, — почти сразу же согласился п р о к о п и Учили вас, ваше бывшее благородие, Так что нам, лапотному и близко, не подравняться. Только тут случай особый, ты учти, — Это тебе не по пушкам щелкать, не по прописанному воинскому ставе внешнему врагу престола и Отечества». Он помолчал зло сопя. «Тут свои». «Никакие они не свои, конечно. Слов не подобрать». «Я понимаю», — кинул в Сабинин. «Ничего». «Как сказали бы хохлы наши любезные». «Не журись, моя коханочка!» п о с т а р а й с ь не оплошать. Знал бы ты, какие волки на душе воют, когда все в этой жизни напрочь потеряно. Знаю. Ах, пардон, я не точно выразился. Когда теряешь все, и возврата к прошлому нет. Так оно будет точнее. Так что в моей злобе ты не сомневайся, и потом, ежели помнишь... «Один свой у меня уже повис грехом на душе, так что не гожусь в невинные д и т я т и наподобие убиенных царем Иродом. Ох, не к а ж у с ь Зло выдохнул он сквозь зубы. «И, к о л и уж у нас есть время, я тебя еще раз попрошу, Прокопий, не лезь под руку и не встревай. Проверки хотите, доказательства? Кровью повязать хотите?» «Да хотите, чего ж там? Как же это еще называется? Вот и ладушки!» Он левым локтем коснулся скрытого под одеждой Браунинга. «Сам справлюсь».